Жалейка. Валентина поднялась на холм и присела передохнуть на кучу валежника. Ее беличья шубка до пояса была залеплена снежными хлопьями. Она с полдня путешествовала по сугробным полям, осматривала вновь принятое хозяйство. Перед возвращением в колхоз она захотела взять несколько образчиков почвы для анализа на занятиях по агроминимуму. Под слоем снега земля была тверда, как лед. Валентина с трудом, большим кухонным ножом, взятым для этой цели, выкапывала комки почвы. Утомившись, она присела на кучу валежника. День был теплый и волглый. Подернутое облачной пеленой солнца низко катилось над лесами. Леса подступали черным полукольцом с запада, а с востока расстилались поля. Тишина и неподвижность царили вокруг, и только тонкая хворостинка, одиноко торчавшая посреди сугроба, чуть вздрагивала. Щемящий душу простор безропотно и покорно слался под ноги оцепеневшими волнами синеватых сугробов. Откуда-то издалека доносился странный, прерывистый и протяжный звук. Ветер ли высвистывал однообразную песню, вода ли в далеком роднике пробивала ледяную корку и чуть слышно журчала между деревьями. Этот тонкий звук... и вздрагивающая хворостинка были одинаково сиротливыми и жалостными. Протягивая голые ветки и терпеливо ожидая чего-то, стояли темные кусты. Валентина смотрела на них. «Давно ли я проезжала здесь и думала о том, чтобы заставить вас зацвести ярко, пышно, так, как вы не цвели никогда?» — мысленно сказала она им. что же я сумею сделать с вами? Как вы жили? Как вы будете жить? Вся земля, которую видела Валентина с холма, была ее землей. За обработку и урожайность, которой Валентина отвечала, как агроном. Поля лежали, как страницы огромной непрочитанной книги. Каждый клочок этих полей имел свою историю, имел свое прошлое, настоящее и будущее, и Валентина должна была знать любой из них в трех временах и в трех измерениях, как говорил профессор почвоведения. Она приехала два дня назад и в течение этих дней изучала земельные документы. Все обороты были нарушены, история полей не велась. Для того, чтобы узнать, Что, когда и на каком поле сеяли, какие вывозили удобрения, надо было спрашивать председателя бригадиров, и нередко выяснялось, что рожь сеяли по овсу, что запущенные заросшие молодым лесом клевера сами по себе росли на одном месте много лет. «Почему не распахивали клеверища?» — спрашивала она. «Да ведь тяжело их пахать, все равно, что целину». Не укулупишь никак, отвечали ей. Сперва из-за этого не запахали, а потом березняк пророс. Для того, чтобы привести землю в порядок, надо было вместе с землеустроителем заново разработать планы севооборотов. Надо было заново заводить историю полей, надо было заново изучать состав почв и вырабатывать рецептуру удобрений. Сложность предстоящей работы пугала Валентину. Она казалась себе маленькой, заплутавшейся в полях, затонувшей в сугробах. «Хозяйство мое немалое», — думала она, — «и каждый гектар я должна знать, как знают хозяйки каждую полку в своей кладовой». «Справлюсь ли? Не опозорюсь ли?» «Комсомольцы, молодежь, колхозный актив — вот моя надежда. Оторвусь от них, затеряюсь в снегу, как эта хворостинка в сугробе». И не дело вот так, как сегодня одной ходить по полям, ковырять землю. Это я только для начала. А там надо все построить иначе. Что это опять поет так жалостно, так печально? Где оно поет? Валентина стала спускаться с холма. Село начиналось недалеко с середины холма, и первой у дороги стояла маленькая школа. Чем ближе Валентина подходила к школе, тем яснее становились непонятные звуки. Вскоре они утратили всякую загадочность, и стало очевидно, что кто-то очень неумело, но с завидной настойчивостью извлекает звуки из инструмента, похожего на дудку. Когда Валентина поравнялась со школой, загадка окончательно разъяснилась. На крыльце сидел внучок Матвеича по прозвищу Славка Головастик и старательно дул в самодельную дудку, которую за жалостные звуки в селе прозвали Жалейкой. Необношенный тулупчик, опоясанный шарфом, стоял на Славке торчком. Большая Славкина голова склонилась на бок, одно ухо меховой шапки задралось кверху. Это задранное меховое ухо придавало Славке сходство с лопоухим насторожившимся щенком. Славка дудел так самозабвенно, что не заметил Валентину. «Ты жалей меня, жалей-ка — старательно выводил он и тут же с азартом начинал сначала «ты жалей меня, жалей моя!» Очевидно, за пределы этой фразы Славкины музыкальные таланты не распространялись. «Это ты из меня всю душу вымотал, Славка!» — жалобно сказала ему Валентина. «Иду полем, слышу, скрипит и скрипит что-то, а что не могу понять. Замучилась права». Славка вынул изо рта дудку, качнул задранным ухом и сиплым деловым голосом сказал. «Мне дедушка Мефодий жалейку подарил». «Вижу, что подарил. Было бы вам обоим неладно». Валентина взяла у Лены тетради для записей, и вместе они пошли на гидростанцию посмотреть, что там делается, и узнать, будет ли вечером свет. Славка увязался за ними. Электростанция была близко. Новый электрик Михаил Буянов, заменивший Тошу Бузыкина, появился в колхозе несколько дней назад. Колхозники хорошо помнили веснущатого, вёрткого, неказистого парнишку Мишку Буянова и удивлялись его перевоплощению. Теперь это был стройный, подбористый парень, одетый в брюки-галифе и суконную куртку, невиданного в районе фасона. Куртка эта плотно обхватывала талию, клешила внизу и была оторочена по краям непонятным коричневым мехом. Вездесущая Фройска сообщила, что куртка эта называется венгеркой. На голове у электрика была попаха из такого же непонятного меха. Бледное, слегка веснущатое лицо электрика выражало горечь и высокомерие. Рядом с ним ходила его жена, простенькая, курносенькая и, по мнению колхозных девчат, совсем ему неподходящая. Они ходили всюду вдвоем, и когда видели покосившуюся кузницу или дырявую крышу на птицеферме, то обменивались понимающими, горько-презрительными взглядами, словно хотели сказать друг другу, и куда это нас занесла нелегкая. Разговоры у электрика были интересные и пересыпанные книжными словами. Проезжим шофёрам, они рассказывали о том, как повышается тонна километраж при хорошей трассе. На ферме говорили о таблицах рационов и автоматических поилках. На колхозную молодёжь новый электрик произвёл большое впечатление, но старики отнеслись к нему недоверчиво, и Матвеич ворчал. Приехали две пустомели на колхозные хлеба. Недоверие к приезжим Возросло после того, как в колхозе погас свет, и гидростанция встала на долгосрочный ремонт. Отставной электрик Тоша Бузыкин ходил по деревне таинственно и зловеще сощурясь, подергивал жидкой бороденкой и всем своим видом говорил, то ли еще будет. Отсутствие света по вечерам угнетало Валентину и Лену, и они решили зайти на гидростанцию подробно узнать, в чем дело. Когда Лена и Валентина подошли к гидростанции, они увидели Тошу, сидевшего на крыше. Тоша красил шпиль голубой краской, бороденка у него тоже была вымазана в голубой цвет, а по снежному покрову крыши, расплывая, стекли голубые потеки. Новый электрик в своей венгерке, наброшенной на одно плечо, прыгал возле крыльца гидростанции, грозил Тоше кулаком и кричал. «Я тебя просил или нет крышу красить, козлиная твоя борода? Я тебе, как человек, увелел шпиль выголубить. Ты чего мне всю крышу исполосатил? Слезай к чертовой бабушке!» Он попрыгал, поругался и ушел на гидростанцию. Тоша с горестным видом продолжал возиться со шпилем. Валентина и Лена посмотрели на него и пошли вслед за Буяновым. Едва переступив порог, они услышали короткий окрик электрика. «Остерегайтесь!» Под ногами зияла яма. Пол был разобран, темная вода шумела и урчала в глубине. На полу, с другой стороны ямы, лежали темные и проржавевшие части механизмов, а электрик лежал между ними и, свесив голову под пол, кричал кому-то. «Протирай лучше!» «Не жалей, — говорю, — рук!» Все вокруг было сдвинуто с места, разворочено и разбросано. Малания, протиравшая в углу оконное стекло, увидела испуг в глазах вошедших и злорадно улыбнулась. «Как видно, свет будет не скоро, сказала Лена. «Где уж там?» — отозвалась Малания. представления учинили». Из подпола вынырнула курносенькая жена электрика, одетая в лыжные штаны. Посмотрела на вошедших, не поздоровавшись, сказала: "Механизмы находятся в до невозможности запущенном состоянии". Взяла тряпку и нырнула обратно в яму. "Остерегайтесь", опять крикнул электрик. В дверях стоял Василий. "Ого!" Сказал он не то одобрительно, не то недоверчиво, и пошел по узкой дощечке, перекинутой через дыру в полу. Лена и Валентина прошли за ним. В дверь сунулся Славка, но на него цыкнули, и он уселся на крыльце, откуда через минуту понеслась скрипучая песня «Не жалей-ка, жалей моя». Василий с уважением потрогал части разбросанных механизмов. Буянов напильником подтачивал грани у шестеренки и говорил. Если приедет понимающий человек в колхоз, куда ему кинуть первый взгляд? Что ему лучше всего с одного взгляда покажет колхозное нутро? Ясно гидростанция. Если гидростанция запущена и разрушена, значит дальше и глядеть незачем. А здешний народ этого не понимает, вынурнув из подпола, сказала Курносенькая. Нынче прошу у бухгалтера бумаги для отчетности, а он не дает несознательность, презрительно отозвался Буянов. Ясно было, что эти двое чувствуют себя главными людьми в колхозе. Василий с интересом и особой уважительностью разговаривал с Буяновым о турбине и генераторе. Валентина и Лена уселись на скамейку, слушали их разговор под негромкое урчание воды в яме. Валентина была молчалива, потому что не вполне понятны еще были планы ее работы. Лена же, обрадованная присутствием новой подруги, была оживленнее и говорливее, чем обычно. «Через несколько дней услышим Москву», — говорила она, — «а мы-то ворчали на то, что свет погас. Я готова целый месяц сидеть без света, лишь бы слушать Москву». Дверь распахнулась. Буянов крикнул «Остерегайся!» И на пороге вырос Матвеич, весь заснеженный, круглолицый и бородатый, как рождественский дед. Он стоял на пороге, загораживая дверь своей могучей фигурой. — Ты здесь, Василий Кузьмич? Я к тебе зашел. — Ага, — сказал Василий. Мягко ступая большими белыми валенками, он подошел поближе к Матвеичу и остановился против него с другой стороны ямы. В окно видны были черные пики елей и за ними низкое багровое, расплывчатое от тумана пятно солнца. В свете этого солнца туго перепоясанный полушубок Василия казался огнисто-рыжим. Матвеич неторопливо вытер усы и бороду большим малиновым платком и сказал, как бы между прочим, «Завернул я к тебе сообщить, что не поспели мы вывести бревна с колхозной лесосеки». Слова были простые. Произнес их Матвеич очень спокойно, и нарочито медлительны были движения его больших красных рук. тем непонятнее показалась Валентине настороженность, которая сразу появилась на лице Василия. Он вобрал голову в плечи и подступил к самому краю ямы. Как же это не поспели! Приказ председателя не выполнили. А ты, бригадир, сообщаешь мне об этом, будто так и быть должно. Где ж дисциплина в колхозе? Матвеич... Аккуратно спрятал платок в карман и, упорно глядя куда-то в окно, с прежней спокойной неторопливостью коротко произнес. — Нынче не поспели, и завтра опять же не поспеем. — И завтра поспеем, и нынче должны поспеть, — сказал Василий, ставя ногу в большом белом валенке на доску, перекинутую через яму. И тебе, бригадиру, сейчас не за председателем надо бегать, а снаряжать подводы на лесосеку. Не веди времени, Петр Матвеевич, давай на конный. По резкому тону Василия, по рассчитанности коротких фраз и медлительных жестов Матвеича, Валентина видела, что разговор этот не случайен и что в каждом слове есть какая-то непонятная ей подоплека. Матвеич не тронулся с места. Это куда же на ночь, глядя, плутать по лесосекам? По-прежнему, глядя в окно, негромко сказал он, и вдруг, сорвавшись со своего спокойствия, повернулся к Василию и заговорил укоризненно. заготовки, удобрения, навоз — это дело необходимое и безотлагательное». А в этом, в твоем строительстве, прости, старика за прямое слово, нет ни расчета, ни сообразности. Едва-едва с необходимыми делами управляемся, а ты со строительством. Как только речь зашла о строительстве, лицо Василия окаменело, и Валентина поняла. Вот она в чем подоплека разговора. Валентина не ошиблась. Несколько дней назад направление рассматривали разработанный Василием план строительных работ. План сильно сократили и утвердили после долгих споров, во время которых Василий, главного своего противника Бузыкина, прогнал с заседания как нетрезвого, а Матвеича назвал отсталым элементом. И для Василия, и для Матвеича сегодняшний разговор о вывозке строительного леса с колхозной лесосеки был прямым продолжением недавних споров на заседании правления. «У нас для коней кормов не хватает, а мы така до фермы будем отстраивать», — продолжал Матвеич. «Оно и получится как раз по пословице. На брюхе-то шелк, а в брюхе-то щелк». «Шелк», — передразнил его Василий. «Про шелка ли тут разговор? Говорят, для колхозного села гидростанция все равно, что сердце, а для колхозного поля ток сердце. Сердце нивом нашим, а ты шелк. А осень придет опять будем молотить под открытым небом, да под старыми дырами. До осени, почитай, год сроку. Можно и ток строить, и фермы обновлять. все можно, если с разумом. А у нас что получается? В однодневье и на лесоучасток езжай, и удобрения вези, и строй материал с колхозной лесосеки вези. Ночь ли, день ли... Ты на это не глядишь, приспичило тебе, вынь да положь, будто до осени и срока нет, кроме нынешнего дня. А какой срок до осени? Когда и завозить стройматериалы, как не сейчас. Сейчас морозов нет, а того и, гляди, грянут. Сейчас мы на ближнем участке работаем, с той недели на три месяца переведут на дальние, еще больше работы будет и людям, и коням. Сейчас не поднажмем, а дальше еще труднее будет. А там глядишь распутие, а там глядишь посевная. Сейчас надо возить. На этой неделе положено по нашему плану подвести брёвна для будущего тока. Не сбивай плана, Петр Матвеевич, не веди времени. На ночь глядя я людей в лес не погоню. Чай люди, не волки, ночами по лесосекам рыскать. А кто виноват, что затянули до ночи? В восемь часов утра надо было в лес выехать, а выехали в десять. Это дисциплина? Так на станцию же ездили за удобрением, а удобрение надо было в... на салазках вывозить. Ребятишки да бабы перевезли бы за два дня. Такое было мое распоряжение. Вы самовольничали, не послушались, а теперь говорить не успели. Давай не задерживайся. До лесосеки доберетесь за светло, а обратно и с фонарями доедете. Невелико, лихо. Валентина взглянула на усталое лицо и седую бороду Матвеича, представила себе сумерки в сугробной мертвой тишине полей, отчетливо вспомнила одинокую хворостинку, сиротливо трепетавшую под напев далекой жалейки. И так... Остро пожалела Матвеича и тех, кому предстояло ехать в ночном безлюдии, что неожиданно для самой себя сказала. «Поздно же сегодня, Василий Кузьмич. Завтра». Он быстро повернул к ней голову. Дрогнула короткая щетинка усов. Он хотел сказать что-то резкое, но сдержался. По его пренебрежительному и злому взгляду она поняла, какой он видел ее в эту минуту, белоручкой, закутанной в беличью шубку, перепугавшейся и леса, и ночи, и работы. «Помолчать бы тебе, Валентина Алексеевна!» — бросил он ей. Ободренный неожиданной поддержкой, Матвеич подошел ближе к Василию и сказал, «Удобрение за три километра на себе возить, застрой материалами ночью на лесосеку ехать". «Не жалеешь ты народа, Василий Кузьмич!» «Я вас не жалею», — Василий шагнул вперед. Он стоял теперь на зыбкой тесине над черной урчащей водой. Темная вена набухла над бровью и пересекла лоб. «А вы сами себя жалеете, когда молотите под открытым небом и тонны зерна пускаете по ветру? Вы сами себя жалеете, когда у вас лошади мерзнут в дырявых стойлах? Вы какой от меня хотите жалости?» — Вон к ней, к Малане, идите за жалостными словами. А моя жалость — мой приказ. Лес возить, удобрение возить, стройматериалы возить — вот она, моя жалость. Он перешел через яму, и настежь распахнул дверь. Надоедливая Славкина песня проникла в комнату. — Ты жалей меня, жалейка моя. Василий глотнул холодного воздуха и поправил сбившуюся на сторону шапку. Приказ председателя есть приказ. Тут дело не только в бревнах, а в принципе. Пошли, Матвеич, на конный. Я сам с тобой пойду. Приучаться надо к порядку, к дисциплине. Обернувшись с порога, он бросил Валентине. А тебе, Валентина Алексеевна, самое подходящее занятие на желейке дудеть. Матвеич вышел за ним и цикнул на славку. А чтоб тебе тут с твоей пищалкой? Они ушли. На гидростанции стало тихо. Вечером Валентина пошла на занятия по агроминимуму, который Алеша проводил с молодежью. Обходя поля, Валентина думала о том, как овладеть массивом земли, как стать подлинной хозяйкой пашины лугов своего сельсовета. Ей ясно было, что в одиночку невозможно справиться с этой задачей, что надо искать какие-то... Приводные ремни надо формировать свою армию, способную вести наступление на землю. Поэтому она обрадовалась, когда узнала, что в колхозе есть кружок по изучению агроминимума. Она сама подготовила брата к очередному занятию и научила его несложному способу определения кислотности почвы. Ее тронуло и позабавило то детское удовольствие, с которым Алеша учился обращаться с пипетками, пробирками и реактивами. Она задержалась в сельсовете, и когда пришла в правление, занятие уже шло к концу. С порога она окинула взглядом бревенчатую комнату с большим, покрытым красной скатертью, столом. Комната эта показалась ей уютной. И впечатление уюта зависело не от убранства и не от обстановки, а от людей, сидевших здесь. И Фруська, и Татьяна, и хорошенькая Ксюша Большакова, и Лена, и Яснев с Любавой, которые тоже оказались здесь, расположились тесным кольцом вокруг Алёши в свободных, по-домашнему спокойных позах и слушали его с видимым удовольствием и интересом. «Вот оно, ядро моей будущей армии», — подумала Валентина, входя в комнату. «Мне повезло. Оно уже создано до меня. Мое дело укреплять и растить его». Все улыбнулись ей, Алена подвинулась, чтобы освободить место рядом с собой. Алексей на минуту сбился и слегка покраснел при виде сестры, но тут же оправился и продолжал говорить. Валентину... Удивили выразительность и чистота его речи. Этот образец почвы взят с козьей поляны, а этот — с косогора. Вспомним, как росла пшеница на этих местах. На косогоре пшеница задались, а на козьей поляне, сколько я помню, ни разу не давали наливы, сказал Яснев. Вот сейчас мы попробуем установить причину этого явления. Попробуем определить кислотность почвы на этих местах. Елена Семеновна, пожалуйста. Лена встала и пошла помогать ему. С улыбкой, оглянувшись на Валентину, точно хотела сказать ей, посмотри, как у нас все хорошо, по-настоящему получается. Валентина следила за братом. Он орудовал пробирками и пипетками с ловкостью опытного лаборанта. И не скажешь, что вчера вечером я впервые показала ему, как надо держать пипетку, — подумала Валентина. Его темный и широкий указательный палец чуть прикасался к отверстию пипетки. Крупные капли падали мерно и точно, и растворы в пробирках постепенно меняли окраску. Из бесцветных становились розовыми, и, словно заодно с ними, постепенно светлело лицо Алеши. Он боялся, что его первый самостоятельный опыт не удастся, и то, что опыт шел как пописанному, и радовало, и удивляло его. «Теперь вы своими глазами убедились в том, что кислотность у наших почв высока и на Козьей поляне выше, чем на Косогоре», — сказала Лёша. «Я же говорил, что не идут пшеницы на Козьей», — сказал Яснев. «Что хочешь с ними делай, не идут», — подтвердила Любава. А на огородном участке какие почвы, интересовалась Татьяна. Несложный анализ почв, проведенный на глазах у слушателей, сразу оживил всех, сразу придал действенность и конкретность рассказанному. Вот ты принеси земли с огородного участка, мы вместе сделаем анализ, а для проверки пошлем в районную лабораторию. Теперь они сами пойдут на поле, сами будут исследовать почву, думала Валентина. Мне не придется одной топать по сугробам и не придется писать приказы и распоряжения. Они сами все сделают с охотой и интересом. И для этого надо было только подумать, хорошенько подзаняться с Алешей да приготовить несколько пробирок и реактивов. Как же теперь нам быть? спросила Любава. Или вовсе отказаться от пшеницы? Если земли наши неподходящие, Алёша повернулся к ней. Нет, пшеницы надо отказываться, а землю надо переделывать. Есть простой и хороший способ нейтрализации, то есть уничтожения кислотности. Этот способ известкование почвы. Известковые туфы имеются у нас за оврагом, и нам необходимо на этой же неделе начать вывозку туфа на поля. Теперь Валентина Не узнавала Алексея. С каждым часом он открывался ей по-новому, и повелительные ноты, звучавшие в его голосе, опять показали ей способного руководить людьми человека. Удачный опыт придал ему уверенности, еще точнее и свободнее стала его речь, еще тверже интонации. Сделаем же с вами расчет известкования, решим чисто практическую задачу. Рассчитаем, сколько известкового туфа надо для нейтрализации кислотности одного гектара козьей поляны. Ксюша, иди к доске. Товарищи, прошу вас всех взять карандаши и бумагу. И откуда что берется, просто непонятно, с неожиданностью и радостью думала Валентина. Его хоть на кафедру, честное слово, и там не растеряется, молочина. Дверь отворилась... и высокий русакудрый парень с черными бровями и удивительно белым лицом вошел в комнату. Он сел рядом с Валентиной, оглядел ее всю нагловатыми черными глазами, наклонился к ней и спросил, «Валентина Алексеевна Стрельцова? Агрономша, как я понимаю?» Смеющийся дерзкий взгляд бил в лицо. Она отстранилась. «Чей это озорник такой? Вином от него пахнет?» «Чей это отчаянный такой? Не Петрунька ли Бортников так поднялся?» Он уже отвернулся от нее и говорил Татьяне. «Кто это тебе голубенькие сережки подарил, Танюшка?» Алексей повернулся к нему. «Петро, ты опять?» Спокойно и властно прозвучали слова. К удивлению Валентины черноглазый парень сразу утих и добродушно ответил. «А что, Алеш, я ж ничего». Но если ничего, так сиди и слушай. Слушай или поворачивай отсюда. Занятия шли своим чередом. Алешу засыпали вопросами. Он отвечал уверенно и точно. Когда занятия кончились, молодежь окружила Алексея, и Любава подошла к Валентине. «Мимоходом я шла, да и застряла», — объяснила она свое присутствие. Посидишь так-то, вспомнишь, как бывало всем колхозам на агроучебу собирались. Она смотрела куда-то вдаль. Сухие губы ее улыбались, и видно было, что в этих воспоминаниях об агроучебе есть что-то поэтичное и дорогое ей. — Вместе с Пашей моим ходили мы, — тихо добавила она. Так и Сидим бывало редком. Он все книжки покупал по агротехнике, любитель был. Как поедет в город, так без книжек не ворочается. Словно выйдя из забытья, она встряхнулась. Ну, спасибо за науку, Алешенька. И шутливо поправилась. Алексей Афанасьевич. Понемногу молодежь расходилась. Алексей подошел к черноглазому парню. Опять ты, выпивший пришел в красный уголок, Петро. Я же, Алеша, по уважительной причине. Васька-брательник, председатель чертов, заставил ночью на лесосек уехать за бревнами. Ну, я и погрелся маленько. Как без этого? Ох, и хорошо в лесу, — оживленно продолжал он. За оврагом леса как стрельнет из-под самых ног, а я ружья не взял. Хоть плачь с досадой. Бревна привезли? Привезли бревна. Свалили на холме, где ток будем ставить. Привезли такие. подумала Валентина, слушая разговоры со стыдом, вспоминая свое неуместное вмешательство в спор председателя с Матвеичем. Настоял на своем Василий. «Что твоя причина уважительная? Я не возражаю», — сказал Алексей. «Только выпил и сидел бы дома. Не дело выпивший в красный уголок приходить. А тебе жалко? А ты как думаешь? А я никак не думаю. Это ты у нас думный». «Хватит и одного такого на весь колхоз», — смеялся Петр и лез обниматься с Алешей. «Эх, Алешка, ведь люблю я тебя. Ну, просто как девка. Люблю ей же Богу. Только чересчур ты какой-то сверхплановый. Все у тебя обдумано по пятилеткам на сто лет вперед. И чего молодым парням думать? Пускай старики думают. А мы так будем жить. Значит, живите, пока живется. Пейте, пока...» Пьется, гуляйте, пока гуляется. Ты думаешь, что ты эти слова от себя говоришь? Они давно до тебя сказаны. Спроси наших стариков, чему их наш деревенский шинкар учил. Девушки остались оформлять газету, а Лена, Валентина и Алексей пошли домой. Алексей держал своих спутниц под руки, чтобы они не скользили в темноте по укатанной дороге. «Правда хорошие у нас комсомольцы? Правда?» — спрашивала Лена Валентину. «Конечно. А на тебя, Алешка, я прямо диву далась. Замечательно провел занятие. Я сама бы так не сумела. Академик, да и только...» «То-то вот», — сказала Лена, как будто она имела право гордиться Алешей перед Валентиной. «Ей было хорошо. Он и в самом деле будет ученым», — думала она об Алеше. Ведь многие знаменитые люди начинали вот так же, с минимума, со школы сельской молодежи. Мы вместе будем учиться. Он моложе меня и ниже по образованию, но разве это так важно? Он может быть самый хороший из всех ребят, которых я знала. И ведь недорога та дружба, когда дружат люди, уже достигшие и успеха, и славы. А вот такая дружба, которая начинается вот здесь, на занятиях по агроминимуму, за одним рабочим столом в маленькой колхозной избе, такая дружба не позабудется, не исчезнет, не изменит никогда в жизни. Пусть мы станем учеными, профессорами, кем угодно, этих вот дней мы не забудем. И с каждым годом, с каждым успехом они будут казаться нам милее. Валентина, уставшая за день, легла спать раньше всех. Уютно умасившись в постели, она смотрела на картину, уже привычную и чем-то милую ее сердцу. Василиса пряла, а Лена и Алексей сидели, склонившись над своими тетрадями, за одним столом друг против друга. По привычке укоренившейся с давних пор, Валентина перед сном обдумывала все происшествия дня. Хороший был день, думала она. Хорошо поработала с земельными документами, ориентировалась в полях, но самое главное, самое хорошее — занятие по агроминимуму. Хорошо, что привезла с собой эти пробирки и реактивы. Хороший день, все хорошо. Одно только плохо. Эти глупые слова во время разговора Василия с Матвеичем. Тебе бы... На жалейке играть — самое подходящее дело. Эта фраза Василия гвоздем сидела в ее памяти. Если бы все это слышал Андрей, он ничего не сказал бы, но поднял бы брови и посмотрел бы на меня укоризненно. Он посылал меня сюда не только как агронома, но и как коммунистку. Как агроном я начала правильно, а как член партии я еще не начинала действовать. Нет, уже начала. Я начала, и начала с ошибки, с этого глупого вмешательства в разговор Василия с Матвеичем. Да, надо точно сказать самой себе, первый мой шаг в этом направлении — ошибка, второй мой шаг — признание этой ошибки. Каким будет мой третий шаг?